Глава двадцать Роберт. Я заехал в дом к отцу за своими вещами. Первый раз я забрал не все свои вещи. Сейчас планировал забрать кое-что с собой, абсолютно не видя в этом никакого смысла. В моей голове гуляла шальная мысль – перехватить Кэс и убедить малышку уехать. Да, именно так. Она посчитала меня просто пьяным, но я хочу предложить ей уехать на трезвую голову, признаться ей, попросить прощения и вымолить дать нам шанс быть вместе. Мы уедем, и никому не будет до нас никакого дела. Я и она. Больше никого. Никакого мира не существует, когда я рядом с ней. Она закрывает мне глаза так, что я не вижу ничего. Только ее. Я вижу ее своим сердцем. Мой ангелочек хочет того же, что и я. Дом отца встретил меня закрытой дверью. Я не стал звонить. У меня был свой ключ. Быстро поднялся на второй этаж и услышал отдаленный звук маминого голоса. Все-таки дома был не только я. Мама была взволнована и едва не кричала. Сначала я закатил глаза, решив, что мама опять ругается с отцом, но потом услышал незнакомое мужское имя и прислушался. Я подошел поближе к спальне родителей. «Что? Что ты наделал?» Мама была возмущена. В последнее время из-за появления Кэс в нашем доме мама только и делает, что нервничает, срываясь по пустякам. Но сейчас ее голос был полон настоящей паники. «Господи, Боже, Майкл! Я позвонила тебе заранее, чтобы предупредить тебя!» Мама начала взволнованно ходить по комнате. «Я не имел привычки послушивать, но сейчас впитываю кожей каждое сказанное слово. Не трогай девчонку, Майкл, нет! Ты стал настоящим психопатом! Это чересчур далеко зашло!» «Боже, я хотела предупредить тебя, что девчонка чересчур любопытная и всюду сует нос в моем доме. Она лезет не в свои дела. Она сравнивала их, понимаешь?» Я стиснул пальцы в кулак. Мама говорила о Кэс, о моей малышке, что, черт побери, здесь происходит. Мне хотелось ворваться внутрь и влепить матери пощечину, а потом заставить ее говорить. Но нужно было услышать больше, чтобы потом мама не смогла отвертеться. Я включил диктофон на своем телефоне. — Нет, Майкл, я не хотела избавляться от нее так. Как ты мог об этом подумать? Я просто хотела, чтобы ты проконтролировал. Вдруг девчонке придет в голову подкупить кого-то из тех, кто до сих пор работает в больнице. Это были просто мои предположения. Я не хотела бы, чтобы девчонка узнала о прошлом. Тебе нужно было только проследить чтобы никто не сболтнул ей лишнего. Тебе только нужно было отправить девчонку прочь, потому что это врачебная тайна. Майкл, но ты...» Опять молчание. Мама испуганно скрикнула. «Нет, не вздумай. Ты заигрался, Майкл. Ты возомнил себя Богом, так? Нет, не смей требовать этого, Майкл. Не смей бросать трубку!» Мама швырнула телефон но потом подняла его и начала набирать номер. Я сунул телефон в карман и резко распахнул дверь. Мама вздрогнула и закричала. «А! О, Боже, Бобби! Ты меня так напугал!» Мама схватилась за сердце, сжимая телефон побелевшими пальцами. «Я не слышала, как ты приехал. Я думала, что в доме никого нет». Дверь была закрыта. Я открыл ее своим ключом и вошел. Я ввел маму взглядом. «Что здесь происходит?» «Не понимаю, о чем ты». Пролепетала мама, но побледнела. «Не понимаешь?» «Не понимаешь?» Мой голос повысился. Я подскочил к маме, чувствую, как клапаны моего терпения вырываются со свистом. Я слышал достаточно, чтобы понять. Речь идет о Кассандре. Во что то ее втянула? Где она? Ее жизнь угрожает опасность? Мама упрямо сжала губы. Я схватил ее за плечи и тряхнул. «Говори!» «Я твоя мама, Бобби!» «Говори!» Я тряхнул ее еще раз. Ты возненавидела Кэс с самого первого момента появления в этом доме? Или возненавидела ее еще раньше? Отвечай, где она? Или, клянусь Богом, я выколочу из тебя эту правду. Ты ударишь меня? Ударишь собственную мать? Истерично звизнула мама. Это твоя семья. Речь идет о твоей семье, о твоем родном доме. Я спалю этот дом дотла, если с головы Кэс. Упадет хотя бы один волосок. Я спалю дом вместе с тобой, — ответил я, глядя прямо в глаза своей матери. Она испуганно открыла рот, и немо захлопнула его, обмякнув в моих руках. Я выругался. Не хватало еще, чтобы она потеряла сознание, а я упустил время. Не вздумай падать в обморок, мама. Я хлопнул ее по щекам. Говори немедленно. Мама всхлипнула но у меня как будто разом отключили все сочувствие. Я безумно волновался за Кассандру. Мои мысли были только о ней. «Я не могу потерять семью. Не могу потерять Мартина. Не могу этого допустить!» — шептала мама, словно не слышала моего вопроса. Я хлопнул ее по щеке сильнее. «Возможно, ты не понимаешь, насколько я серьезно настроен. Это очень давняя и долгая история, Бобби, и тебе лучше не знать ее!» — слипнула мама. Никому лучше не знать. Это только мой секрет, только мой. «Твой секрет угрожает жизни моей любимой девушки», — прорычал я. «Она моя. Мне насрать, что все остальные об этом думают. Я заберу ее, ясно? Заберу малышку Кэс себе. Она — мой здравый смысл. Без нее все летит на воздух, и ты пострадаешь первый. Так что раскрывай свой рот и говори правду. Где Кэс? Не здесь, не в городе». «Говоришь долгая история, расскажешь по дороге», — рякнул я, таща за собой маму. Ей ничего не оставалось, кроме как поспевать за мной. «Куда ехать?» Мама обмякла, сидя на переднем сиденье моего внедорожника. «Морис Плейс», — едва слышно ответила она. «Твой родной город?» Я завел мотор внедорожника. До этого городка был час-полтора езды. Но я знал, что можно поехать не по главной трассе, а по мелким дорогам, которые меньше загружены. Можно гнать на бешеной скорости, наплевав на правила. — И что Кассандра там делает? — Отвечай. — Она лезет не в свое дело, — тихо ответила мама. — Неправильный ответ, Ма. — Говори. — У кого сейчас находится Кассандра? — Майкл. — Кто такой Майкл? — прорычал я. — Мой старый друг, приятель. Мы встречались с ним очень давно, до того, как я встретила Мартина. — Да? — И что? — Говори! — Говори, ну же! — рякнул я и долбанул кулаком по приборной панели. Панель треснула. Я яростно взглянул на маму. Мне было плевать на то, что она сжимается от страха и выглядит постаревшей лет на десять. Он шантажировал меня все эти годы, грозился, что расскажет правду о тебе и обо мне, о том, что ты не мой родной сын, ты сын моей сестры Хелен. Я твоя тетя. Александр Нейтон, твой настоящий отец. Мистер Нейтон, что? изумился я. Да, еле слышно прошептала мама. Младенцев подменили. У меня родилась мертвая девочка, а у сестры здоровый малыш, которого ей было бы ни за что не воспитать самой. А у меня был любимый мужчина, за которого я хотела выйти замуж. Ребенок связал бы нас. Тогда Мартин решился бы открыто пойти против родителей и жениться на мне. А Хелен? она всегда была слегка не в себе. После разрыва с Нейтаном она стала еще более нервной и забывчивой. Она не смогла бы дать малышу ничего. Как в этом замешан Майкл? Он работал в больнице вместе со своей матерью. В тот раз я приехала к сестре. Все случилось именно там. Майкл и его мама сделали это. Майкл сделал это ради меня. Он любил меня и до сих пор убеждает, что любит. Но я боюсь его. Он заигрался. Он уже по уши увяз в играх и шантаже. Мама сликнула Ситуация была напряженная, но я обрадовался. «Мой СКС не родственники, ни капли. Я заберу эту девочку и зацелую каждый дюйм ее тела!» Мама зябко повела плечами. «Именно поэтому ты недолюбливаешь Александра Нейтона. Боялась, что обнаружится сходство?» Мама кивнула. «Ты похож на меня. От Нейтана у тебя только такие же густые волосы и улыбка. Но я боялась, что кому-то окажется достаточно и этого, чтобы заподозрить неладное. Кому-то вроде Кассандры, да?» Мама сгорбилась и повесила голову. Иногда чужим со стороны виднее. Девчонка о чем-то догадалась. Я видела, как она сравнивала все наши фотографии. Тебя, меня, отца и Нейтана. Пыталась понять, на кого ты похож. Она, наверное, вынюхала сведения у Александра. Она хотела разрушить мою семью, украсть мое счастье. Так же, как ее мамаша, больше девятнадцати лет назад, когда связалась с моим Мартином. Лицо мамы перекосилось от злобы и неконтролируемой ревности. «Ты боялась, что Кэс обнаружит что-то в этом городе? Правда, всплыла бы наружу?» Я громко рассмеялся, вжимая педаль газа в пол. «Роб, мы разобьемся!» Испуганно прошептала мама, когда я выгнал автомобиль на встречную полосу, чтобы обогнать длинный бензовоз с цистерной, ползущей впереди меня. «Звони своему приятелю!» «Соври что угодно, но узнай, где Кэс и что с ней». «Хорошо. Не трясись так сильно, чтобы он не заподозрил неладное». Мама безуспешно пыталась набрать номер своего бывшего. «Не отвечает Бобби. Звони еще. И не называй меня так. Ты мне никто. Включишь громкую связь, когда он ответит. Анна! Теперь я мог называть ее только так». Всхлипнула и поднесла телефон к уху. «Майкл, Майкл, почему ты не берешь трубку?» Я метнул гневный взгляд на Анну. Она глубоко вздохнула и поспешила включить динамик громкой связи. «Почему так шумно, Анна?» – насторожился мужчина. «Я в дороге, Майкл. Девчонка до сих пор у тебя? Она успела что-то выяснить?» – мужчина рассмеялся. «Теперь тебя интересуют подробности. Ты же не хотела ничего знать. Мне стало страшно. Вдруг все всплывет наружу?» «Всплывет. Девчонка обязательно всплывет!» – хохотнул мужчина. «Но уже ничего не сможет сказать. Ты в безопасности, Анна. Ты и твои грязные секретики в надежных руках. В моих руках. Я стиснул зубы плотнее. Ехать еще минут двадцать до моря Сплейнс. Но где этот урод держит моего ангелочка? Уверен? Спросила Анна. В прошлый раз ты сделал все не так чисто, как обещал. Это было досадное недоразумение. Я не знал, что сука выживет и принесет плод. Я нахмурился. Не понимая, о чем говорят эти двое. Анна поймала мой взгляд и стушевалась, переведя взгляд в окно. «Где ты сейчас, Майкл? Боишься, что что-нибудь выйдет из-под контроля? Да, именно этого я и боюсь». Анна сглотнула. «Я... я сама хотела бы убедиться, что все будет выполнено чисто», сглотнув, попросила Анна. «Сейчас на кону стоит будущая политическая карьера Мартина, если все скроется, «Карьера Мартина дорогого стоит, да?» — рассмеялся мужчина. — Я заплачу тебе столько, сколько скажешь, Майкл. Лишь бы все было выполнено чисто. Едва слышно сказала Анна. — Куда приехать? — Я хочу отправить девчонку промочить свои ножки, сидя над обрывом. Ты знаешь, это романтическое место, да? Мужчина отключился. — Звони Мартину, — процедил я сквозь зубы. Анна замерла, сжимая телефон пальцами. — Нет, только не ему. Он бросит меня. Я люблю его. Я не могу позвонить ему и рассказать все. — Звони Мартину, сука! — ряпнул я, долбанув кулаком по рулю. — Жизни Кэс угрожает опасность. Пусть поднимет на уши всех своих влиятельных знакомых в полицейских кругах.